Глава 4.2. Диара. На лекциях я изо всех сил держалась и почти не клевала носом. Я приглядывалась к ледяному дракону. все таки за лекторской кафедрой он смотрелся безупречно. В дорогом иноземном камзоле, с властным, поставленным голосом, прямой спиной, размахом широких плеч. Ох, и чего я пялюсь? Он, во-первых, занят. Во-вторых, дракон. А в-третьих... Ему такое неинтересно. И мне, кстати, тоже. Я почти в это верю. В какой-то момент ловлю себя на том, что больше слышу красивый звук его голоса, нежели вникаю в смысл сказанного. Незаметно щеплю себя под столом за бедро. «Приди в себя, Диара!» «Слушай лекцию своего спасителя!» «Да, отметки определенно надо избавляться, тем более, что единственный условно нормальный дракон занят». Внимательно смотрю на по-мужски красивое лицо Эсфера, на пепельную прядь у лица, и замечаю, что у дракона тоже залегли едва заметные тени под глазами. Стало быть, наша ночная вылазка не только мне далась тяжело. Кстати, Эсфер оказался прав. Почти все девушки сегодня на лекциях были в брючной форме. Кажется, желание флиртовать с ледяным драконом после его публичной смены ипостаси и впрямь рефлекторно поубавилось. Странно. А по мне так вполне милый зверь. Из размышлений меня выдернул хлопок дверью «Ого, Эстер сегодня опоздала, даже побольше меня». Она влетела минут через двадцать после того, как Эсфер объявил продолжение лекции и разбор работ адептов. Моя двоюродная сестра бегло извинилась и уселась в самом конце аудитории. Это только я теперь, как отличница, сидела за первым столом. Но я и отсюда видела разрумянившиеся щечки и эйфорию, которые блестели глаза сестры. И как-то сразу стало понятно, чем она только что занималась и почему опоздала. И не только мне, а всей аудитории. Я закатила глаза. Гедеон сегодня отпустил ее без сопровождения, но обозначил свои права на молодую жену так, что дальше некуда. Какое мужланство! И Эсфер мне будет рассказывать о том, что у меня стереотипы о драконах? Да вот же оно, в моей семье. И как я должна относиться? Снова оглянулась на Эстер. Ей не было дела до беглых взглядов однокурсников. Она задумчиво улыбалась каким-то своим мыслям и рассеянно записывала за лектором. Я нахмурилась, а ведь Эстер была счастлива, это факт. Ей не было дела, что думают остальные, в том числе я. И это достойно уважения. И на крайний миг моя позиция по поводу метки поколебалась. Но я тут же себя одернула.